«Ну что, Петя, ты как?» — мягко спросил Беляков, опускаясь на колено рядом с Михводом. «Нормально», — спокойно ответил танкист, отряхивая ладони. «Юрия Давыдовича отправили во фронтовой госпиталь, самолетом», — продолжил Беляков. «Ну и хорошо». Водитель сорвал травинку и принялся оживать ее михаил владимирович искал глаза даншичева но тот упорно отказывался встретиться с комиссаром взглядом и это тревожило белякова в голосе мехвода в его расслабленности было что то странное неестественное — скоро будет готов вмешался петров михаил владимирович со своими ребятами завтра пойдет на нем «Удачи вам, товарищ батальонный комиссар!» Танкист снял шлем и подставил лицо ветру. Старший лейтенант почувствовал подступающее раздражение. Эта шутка чересчур затянулась. «Ты пойдешь водителем!» Голос Петрова был резок. «Не-а!» Повернувшись, Доншичев в первый раз посмотрел в глаза командиру и тот вздрогнул. Во взгляде бывшего испытателя плескалась едва сдерживаемая истерика. «Извини, комбат», — весело сказал мехвод, — «я никуда не пойду». «Все, навоевался». Петрова словно по голове ударили. Он не мог поверить тому, что услышал. «Отказываешься выполнить приказ?» Собственные слова доносились до старшего лейтенанта, словно со стороны. «Ну, можно сказать и так...» — все с той же нездоровой веселостью ответил Доншичев. «Ты понимаешь, что это значит?» — тихо спросил комбат. «Ну что, что?» — срывающимся голосом крикнул танкист. Ухватив обеими руками в урод комбинезона, водитель с силой дернул, словно черный брезент не давал дышать. Что, комбат, расстреляешь? Расстреливай. Нам же все равно каюк, не понимаешь? Бац, Иванов, бац Никитин, бац, и у меня все рожа в витяных мозгах. Он уже вскочил, неловко схватившись за дерево. Он кричал, распаляя себя. Петров резко, не размахиваясь, ударил танкиста в челюсть. Доншичев нелепо взмахнул руками и упал ничком. «Я не могу, товарищ старший лейтенант, — тихо сказал водитель, — арестовывайте, в танк я больше не сяду». «Приговорить, приведен в исполнение». Комбат молча смотрел в потухшие глаза танкиста, понимая, что здесь он бессилен. Внезапно его прошиб холодный пот. «Красноглазому майору не придется трудиться». Рядом с комбатом стоял батальонный комиссар Беряков, который мог легко обойтись без всякого трибунала. Словно в подтверждение его страхов, комиссар шагнул вперед и склонился над водителем. Доншичев сжался в комок. — Чего орешь, дурак? — спокойно сказал Береков, Никто тебя расстреливать не собирается. — Хм, арестант, тоже мне. — Вытри кровь и иди спать. Без тебя обойдемся. Мне в экипаже трусы не нужны. Он выпрямился и обвел взглядом сбежавшихся на вопли танкистов. — Ну, что собрались? — спросил комиссар, не повышая голос. — Заняться нечем. — Оказалось, что заняться есть чем, причем буквально каждому. Экипажи разошлись к машинам. — лица. повернулся Беляков к водителю. — И вообще... Приведи себя в порядок. На тебя смотреть противно. Пойдем, комбат, поговорить надо. Они отошли в сторону. — Курить хочешь? — спросил Беряков. — Нет, спасибо, — ответил Петров. — Папирос у вас паршивые, Михаил Владимирович. «Правда — Правда? — удивился комиссар. — А мне нравится. Он закурил. — Ты удивляешься, наверное? — Да, — честно сказал старший лейтенант. И, если честно, я думал, что вы его того, в лучшем случае, Кулишов, сдадите. — Смысла нет, — ответил Беляков, выпуская клуб дыма. — Ну, сдам я его. Кулешов его по ускоренной процедуре. — Нет, Ваня, я его так не брошу. Комиссар я или кто? Слабину может каждый дать. — У нас весь батальон вот-вот слабину даст. Петрова, наконец, прорвала. «Вы что, не видите? Они все, как в воду опущенные, заранее с жизнью прощаются». «А ну, хватит!» — жестко сказал комиссар. «От Доншичева заразился?» «Ты комбат! Ты пример должен показывать!» «Значит так, Тихомирову на совет поедешь один. Я тут останусь с людьми. Буду, так сказать, политбеседу проводить». «Михаил Владимирович!» Петров наконец собрался мужество сказать то, что давно вертелось у него на языке. «В комиссарские дела я не лезу, но только вы все-таки учитывайте». «Что?» — спросил Беляков. «Так, как вы, сможет, не каждый». Старший лейтенант развернулся и зашагал к своему танку. Подойдя к машине, он посмотрел по сторонам. Экипаж сидел под деревом и вяло переругивался. Убедившись, что его никто не видит, комбат нырнул в танк и, найдя портупею с коврой, пристегнул оружие. Проверив наган, он сунул его обратно в кобуру и выбрался из «тридцать четверки», как раз чтобы услышать треск мотоцикла. Связной из штаба дивизии доставил пакет, и Петров, расписавшись в журнале, отпустил мотоциклиста. Распечатывая конверт, он вдруг заметил, что рядом с ним стоит Беляков. Взгляд комиссара был странным, и старший лейтенант на всякий случай поинтересовался. — Что-то не так, Михаил Владимирович? — Да нет, все хорошо, — тряхнул головой комиссар. — Я просто вспомнил. Позавчера на станции вот так же получил приказ Юра. — Ну и что? — удивился Петров, вытаскивая приказ и пробегая его глазами. Так, совет отменяется, приказано ждать распоряжение утром. Так, Сашка, иди сюда. Безуглый в развалочку вышел из-за машины, но, увидев Белякова, вытянулся и подошел, печата шаг. — Хватит поясничать, — поморщился комбат. — Рацию настроишь на эту частоту, и учти, это штаб дивизии, так что давай без выкрутасов. — А я что, когда-то выкрутасничал? — оскорбился радист, забирая листок. — Все будет в лучшем виде, командир. То есть слушай, товарищ командир. Развернувшись, он точно так же, отбивая шаг, подошел к люку мехвода и полез внутрь. — Темнеет, — подумал вслух Беляков. — А собери-ка батальон, товарищ старший лейтенант. — Зачем? — удивился Петров. — А я им речь скажу на сон грядущий. Спокойно ответил комиссар. А то, если так дальше пойдет, они и заснуть не смогут. Всю ночь бояться будут. Экипажи собрались возле комиссарской 34. -ки. Оглядев собравшихся, старший лейтенант почувствовал, как сжалось сердце. От батальона осталось едва 30 танкистов и 12 человек-ремонтников. Комбат ожидал что Михаил Владимирович, как накануне, комиссар дивизии, полезет на танк, но тот стоял у борта машины, и Петров понял, что это просто не нужно. Их осталось так мало, что все могли и слышать, и видеть Белякова, и так. Товарищи, голос комиссара звучал спокойно и как-то даже обыденно. Сегодня у нас был тяжелый день. Мы потеряли семь машин. Мы потеряли 14 человек. Наш командир тяжело ранен, его танк серьезно поврежден. Более того, поставленную задачу взять ребятину мы не выполнили. Танкисты возмущенно забудели. По их мнению, село не смогла взять пехота с ее дурацкой привычкой залегать по поводу и без повода, не откатываться назад при первых признаках немецкого сопротивления. Комиссар поднял руку и гул стих. «И завтра мы снова пойдем в бой. Я хотел бы сказать, что завтра нам будет легче, но я вам этого не скажу, потому что завтра будет тяжелее, много тяжелее, чем сегодня». «Что он говорит?» В панике подумал Петров. «Он же напугает их еще сильнее». «Вы сами это знаете», — продолжал Беляков. Вы знаете, что завтра риск будет гораздо выше, и многие не вернутся из боя. Над поляной воцарилась внимательная тишина. Танкисты пытались понять, чему же клонит комиссар. Поэтому многие уже заранее похоронили себя, махнули на все рукой, а все равно завтра гореть. Другие, наоборот, злятся. Почему я должен умереть? «Почему я, а не другие? Пойду, возможно, на смерть?» Тишина стала оглушительной, и Беляков понял, что попал в точку.